Глава 19. Вот пусть кто что хочет, то и делает, а для травницы и Едвиги пришло ее время. Все остальные задачи ушли на второй план. Кощей перенес Лакшая к подруге и надолго потерял и того, и другого. Из лесов и полей оба лекаря не вылезали. Потом к сбору лекарственного сырья привлекли желавших стать медиками бывших студентов лекарей, которые не успели закончить академию, и аптекарей. Задача стояла – наготовить полезные лекарские травы, для которых было сейчас время сбора. Команда Едвиги передвигалась с юга на север по мере наступления сезона сбора в том или другом регионе. Хорошо, что он немного плавает в зависимости от климатического пояса. Травы. Сейчас это самое важное, чем надо запастись. Старые ресурсы уже заканчивались, и нельзя было терять ни единого дня. У «Ядвиги» была еще тайная миссия. Ведьминские запасы сверхсекретных лекарских средств, собиравшихся ее родом, во время катастрофы исчезли. Придется начинать заново. Надо было срочно собрать травы, которые традиционная лекарская наука лечебными не считала. Но Эдвига знала то, чего не знал никто более. Но и не надо. Меньше будут знать, крепче спать будут. А травки-то сверхполезные для ведьмочки. Конечно, кроме трав нужны и другие тайные ингредиенты, но это может пока подождать. Хорошо, когда правительница флора цветущая – твоя подруга. Тайные травы найти с ее помощью в этом новом мире куда проще, чем можно даже подумать. Да и лешие, которые постепенно после странной спячки приступают к работе, много чувствуют и знают. Лесной царь Ясень Дубравник, конечно, обещал едвиге хорошего лешего травника для ее угодий, но пока все лешие задействованы на расчистке лесов. Лесные завалы нужно немедленно ликвидировать, иначе леса могут пострадать от слишком большого количества мертвой древесины. В небольшом количестве она, конечно, здоровому лесу не вредна, но сейчас мертвых лесов были огромные участки. Требовалось их зачистить до нормы, засадить молодыми растениями и помочь им прижиться. Проникнувшись в едвиги, ясень дал задачу всем лешим сигнализировать, если будут встречать на обрабатываемых территориях особо ценные экземпляры. Важнейшая страда для травников. Залог того, что люди будут с лекарской помощью. А у едвиги? У едвиги будут ценные ингредиенты. Прежде чем отпустить едвигу, Кощей уже однажды чуть не потерявший подругу, озаботился ее безопасностью. Конечно, теперь она может за себя постоять. Но жизнь показывала, что где-то в укромных местах нового мира может притаиться неведомая сила, с которой достаточно мирной еге, мирной с натяжкой, сразиться будет сложно. Конечно, она не беззащитная девочка-ромашка, но встреча с таким чудищем, как океанский спрут, показала ограниченность ее возможностей. Поэтому Кощей сказал подружке, что без артефакта немедленного вызова он ее не отпустит. Изготовил он его в виде простого на вид амулета со стеклянным глазком посередине и повесил на ее левую руку. Сработать он должен был или при угрозе жизни – Амулет реагировал на изменение физиологических параметров, в том числе количество адреналина, или при выдавлении стеклянного глазка. Едвига благодарно чмокнула в щечку своего друга и вошла в портал, который Кощей открыл в Китиш. Там Едвигу ждала ее аптекарская команда. Кощей же с группой надежных магов занимался упокоением душ. Места их дислокации в лесах подсказывал ясень. Странно, но много их оказалось в Черном море. Видимо, не повезло жителям каких-то крупных городов. И яшма медная указала в горных массивах места гибели больших групп людей. Их тоже надо было навестить, чтобы не кошмарили близлежащие людские поселения. Работы много.